Глава 26. «И чего ты хотела этим добиться?» — проворчал Рэй. «Думала, что Алекс все расскажет? Сознается в преступлении?» «Не знаю». Я бессиленно плюхнулась на лавку. «Но Бен ни в чем не виноват, я в этом уверена!» По телу прошелся неприятный колючий холодок. Тело Стейси уже отправили на обследование. Но что-то мне подсказывало, что никакого обследования не будет, либо его результаты подделают. Не в пользу Бена, разумеется. Я попробую подключить свои связи к клана, но... Рэй обреченно развел руками. Ты сама знаешь, если в деле замешан Алекс, единственный, кто еще хоть как-то может помочь, король. Но его сейчас нет в столице. Это моя вина. Что? Не нужно было срывать со иллюзию. У меня не было на это права. Теперь я почувствовал, как глазам подступают слезы. Я не хотела, чтобы все так закончилось. «О чем ты говоришь?» Рэй крепко прижал меня к себе. «Она чуть тебя не убила, и ты еще ее жалеешь?» «Единственный, кто действительно виноват во всей этой истории. Алекс. Он один отвечает за это. Но как его вывести на чистую воду?» «Подождем, что скажут дознаватели. Среди них есть те, кто чтит закон и порядок». Слова Рэя меня немного успокоили. По крайней мере, я могла вернуться в комнату и постараться выспаться. Профессор Калумоли, даже после того, как королевские дознаватели покинули территорию Академии, разрешил не появляться на его занятиях, пока я окончательно не приду в себя. Алексу также дали перерыв в учебе, и мне это сразу не понравилось. Под ребра закрался червячок сомнения. Возможно, золотые что-то задумали, и я очень переживала, что они вновь постараются надавить на меня. С каждым днем тревога нарастала все больше. А к концу недели, когда в мои руки попала газета с последними новостями, она достигла апогея. Разоблачение мошенника. Хозяин оптичной сети, старый лекарь, арестован за жульничество. Взяв заем, Роберт Эдерли планировал скрыться с деньгами на севере. Преступника уже арестовали. Идет расследование. Я так и застыла с газетой в руках. Сердце будто перестало биться, и мне почудилось, что я вот-вот свалюсь в обморок. Хорошо, что сейчас я сидела, а не стояла. Казалось, что мне приснился очередной кошмар. Мир, который более-менее устаканился, снова начал рушиться. А что было самым мучительным, я так и не получила письма от Элли. Оно давно должно было дойти. Почему сестра так и не ответила? Неужели золотые к ней протянули свои острые когти? То, что это были именно золотые, у меня не было сомнений. Алекс подставил Бена. «То же самое они могли бы сделать и с моим отцом. Папа не мошенник, его-то я хорошо знаю. Он ни одной чужой монетки в жизни не брал». Видение в храме. Голос Пенелопы Голден. Она сказала, что возьмет дело в свои руки. И мертвенное лицо Стейси. «Значит, мне показали будущее». Видения пришли не просто так. И это случилось из-за меня. Из-за того, что расстроила свадьбу не вышла за Алекса. Мари, в комнате появилась Мэгр. Что случилось? На тебе лица нет. Все, все хорошо. Тебе бы еще полежать в лазарете. Ты все еще слишком слаба. Нет, я вяло помотала головой. Спасибо за заботу. И вообще спасибо за все, что ты для меня сделала. Я этого никогда не забуду. На негнущихся ногах я встала и принялась собирать вещи. Мари. Мэгра подошла ближе. «Ты меня пугаешь. Может, скажешь, что произошло?» «Мне нужно уехать». Едва слышно, ответила я. Руки дрожали мелкой дрожью. Грохот крови в висках превратился в назойливое и неприятное жужжание. «О чем ты говоришь?» Соседка схватила мой чемодан, который я держала в руках. «Мэгра, пожалуйста, мне необходимо вернуться домой. Не переживай». Я постаралась улыбнуться. «Это ненадолго». Орка подозрительно прищурилась, однако чемодан все же отпустила. «Рэй знает», — поинтересовалась она. «Нет, и ты ему ничего не скажешь. Марии, обещай, что ничего ему не скажешь». «Ладно», — с неохотой отозвалась соседка. «Не скажу, но ведь ты скоро вернешься». Мне хотелось ответить, что да, я скоро вернусь. Ничего страшного на самом деле не произошло, но... пока. Я привстала на цыпочки и обняла свою подругу. Возможно, мы видимся с ней в последний раз. Однако мне хотелось верить, что это не так. У меня была надежда. Слабая, совсем крохотная надежда, но ради нее я была готова поставить все на кон рискнуть всем, что у меня было. Главное, чтобы Мэгга раздержала слово, и Рей ничего не узнал. Сейчас я ввязываюсь в очень опасную авантюру, и если у меня ничего не выйдет, то. «Нет, я даже не хочу думать об этом». Оставив Мэга родну в комнате, я как можно незаметнее постаралась покинуть общежитие Академии. Занятия закончились не у всех, так что большинство студентов были еще в главном академическом корпусе. Опустив голову, я спустилась с лестницы и прошмыгнула мимо коменданша. Занятия и тренировки по Макболу все же не прошли напрасно. Я стала быстрее и проворнее, и скрывающие чары работали лучше. Как жаль, что игры отменили. Мегр, Харк, им так нравилось. Они стали частью команды, частью моей жизни. Без них, без их поддержки у меня бы ничего не получилось. И неизвестно, как бы повернулась моя судьба, если бы Рей не предложил в лицевых в их команду. Как только я начинала думать о черном драконе, сердце заходило сильнее, а к щекам приливал румянец. Так нужно успокоиться. Я помотала головой. Сейчас не время летать в облаках. Необходимо мыслить ясно, отбросить всю злобу и неприязнь к золотым, чтобы они даже почувствовать не могли моей фальши. А главное, нужно донести до Алекса мое местонахождение. Пусть вся их бравая команда знает, что я отправилась домой. Выйдя за территорию Академии, я быстрым шагом устремилась на вокзал. Денег на билет не пожалела, так что уже через полчаса я ехала, а не тряслась в просторном скоростном дилижансе. Путь до провинции Иза займет пару дней, За это время золотые поймут, что я решила пойти у них на поводу. Когда дилижанс пересек границу Ламарда, я сжала запястье с меткой и мысленно представила свой дом. Алекс поймет, почувствует. Он не упустит такого шанса, да и его мать, пожалуй, тоже. Дилижанс съехал быстро, быстрее, чем я думала, так что уже к ночи мы пересекли провинции Кэр, Дни и Драмор. А когда подъехали к Иза... Я увидела сквозь небольшое окошко, как в небе сверкнули две золотые точки. Метка кольного запястье. А после сжала его так сильно, что я чуть не вскрикнула. Леденящие чары помогли немного унять боль, и оставшуюся часть времени я смогла ехать спокойно. Дилижанс оставил меня возле лесной тропки. Отсюда можно было довольно быстро добраться до дома. Погода была чарующе, как хороша. Осень взяла образды правления в свои руки. Листья на деревьях окрасились в красные и оранжевые цвета. Прохладный влажный ветер приносил с собой запахи прелой травы, мха и сырой древесины. Около полудня я уже стояла возле дома. Он будто спал. Вся округа словно находилась в каком-то забытье. Было очень тихо. Ни слуг, ни нашего садовника, никого не было. Словно все вымерли. Собрав всю свою волю и храбрость в кулак, И, потянув стальные ворота на себя, я сделала шаг во двор. Первой, кого я увидела, была Элли. Честно признаться, я думала, что она обрадуется мне. Но сестра набросилась на меня, словно хищник на маленького зверька. Ничего не говоря, Элли схватила меня за руку и потянула в сад. «Что ты тут делаешь?» — грозно прошептала она. «Ты не получила мое письмо? Я ведь написала не приезжать, находиться все время в академии. Папа». Его подставили. На глазах Элли выступили слезы. Помнишь, Голдены дали ему денег на развитие оптичной сети? Но он говорил, что не потратил ни единого су из этой суммы. Деньги хранятся в банке, да. Сестра тяжело вздохнула. Но банк не так давно ограбили. Угадай, чей именно счет? Золотые предусмотрели все. А после это статья в газете. «Поэтому я здесь. Я обняла сестру. Небо, как же мне ее не хватало!» Мари, ты ничем не поможешь. Алексу нужна я. Даже думать об этом не смей. Сестра взяла меня обеими руками за голову. Не повторяй моих ошибок. Лучше уходи прямо сейчас, пока тебя не заметили. А как же папа? Все это из-за меня. Мы с Маркусом можем оплатить его долги. И еще дом. Можно продать наш дом. Нет. Я помотала головой, освободившись от захвата сестры. Если им нужна истинная... Они ее получат. Я развернулась и бросилась к крыльцу. «Мари!» Элли не собиралась меня отпускать. «Ты ведь можешь избавиться от метки, Рей? Она осеклась и потупила взгляд. «Что ты знаешь о Рее «Почти все. Черный дракон прилетал к нам. Он спрашивал о Дате. И ты ему сказала?» «Конечно. Рейнанд любит тебя. По-настоящему». И если можно сделать так, чтобы ты стала его истиной... Никто не знает, что это сработает. Никто! Я не позволю ему рисковать собой. Мой голос прозвучал слишком громко. Не прошло и минуты, как сад запомнился гнетущей, злобной аурой Пенелопы Голтон.